Глава восьмая. Эмми. Здравствуйте. Это Холли из комитета премии «Мама на высоте»? Это Эми Джексон. Извините, я опоздаю минут на десять. У нас тут семейные обстоятельства. По крайней мере, не нужно беспокоиться о прическе и макияже. Круги под глазами и пятна от арахисового масла у меня уже есть. Шучу я. Будя медвежонка, прикорнувшего в детском кресле. Пришлось оставить Коко на попечение Винтер, но с младенцем, которого нужно кормить каждый час, так просто не обойдёшься. День начался не лучшим образом. Кто-то опубликовал на сайте сплетен адрес детского сада, куда ходит Коко. Мы узнали об этом от Айрин. По выражению моего лица, Дэн понял, что дело серьёзное. Пока я разговаривала по телефону, он с озабоченным видом стоял у меня над душой и постоянно переспрашивал «Ну что?». Айрин подала жалобу, и пост удалили. А вместе с ним лицемерное разглагольствование, что мне хватает наглости называть себя настоящей матерью, хотя моя дочь целый день проводит в детском саду, а также обвинения, будто я наживаюсь на семье, которой не посвящаю всё своё время. Однако интернет ничего не забывает. То, что туда попадает, остаётся там навсегда». К несчастью, администрация сайта не смогла выяснить, кто опубликовал сообщение. Известно только, что это новый пользователь. Мне пришла в голову ужасная мысль. А вдруг это какая-нибудь мамочка из детского сада? Они вечно перемывают мне кости. Стоит оказаться рядом, атмосфера тут же накаляется, а из углов доносится недовольное перешептывание. При личном общении они неизменно любезны, но в интернете наверняка исходят злобой. Возможно, они есть среди троллей, пишущих гадости о моих детях. Скорее всего, некоторые из них анонимно бродят по моему блогу, а потом, выпив пару бокалов вина, начинают строчить в телефоне, желая явить своим подружкам правду об этой мерзкой блогерше из нашего садика. Типа «Я пробила ее по реестру компаний. Угадайте, сколько она зарабатывает?» А вот я никогда не опустилась бы до того, чтобы торговать своими близкими. Представляете, фотография Коко вызвала настоящий фурор. Конечно, бедную девочку начнут травить, если уже не начали. Дети такие жестокие. Ага, только их мамы в сто раз хуже. Может, пост опубликовал кто-то из знакомых, а может и нет. Наша жизнь у всех на виду. Нас могли вычислить соседи или какая-нибудь подписчица, на чье сообщение Винтер ответила «недостаточно жизнерадостно», решила поиграть в детектива. Это мог быть в буквальном смысле кто угодно. Ясно одно. Ради безопасности дочери и душевного здоровья мужа, он до сих пор не в себе после взлома, нужно действовать, причем немедленно. В результате Коко сегодня осталась с Винтер. У нас не было другого выбора. Посещать этот детский сад теперь совершенно невозможно, А Дэн решительно заявил, что ни в коем случае не может отменить архиважную встречу с издателем. «Я бы взяла Коко с собой на награждение, однако она наотрез отказалась выходить из дома». В общем, учитывая четырехлетнюю домоседку, поминутно угрожающую закатить скандал со слезами и орущего младенца, вариантов оставалось не так уж много. Конечно, моя помощница ребёнка не угробит, но на роль няни не очень-то годится. Я разговаривала с организатором мероприятия всего минуты полторы, и за это время Винтер отправила мне пять сообщений, спрашивая, что делать. Коко требует мармелад, пальчиковые краски и ещё одну серию щенячьего патруля. «Погода хорошая, своди её в парк», — быстро печатаю я. Такси подъезжает к залу, где проводится церемония вручения премии. В WhatsApp приходит сообщение от Полли. Отправляю ей эмодзи с поцелуем. Надо не забыть потом ответить. В целом Коко ведет себя хорошо. Правда, в последнее время пристрастилась к моему телефону. То требует, чтобы я ее фотографировала, а потом бесконечно листает снимки, пока не находит красивенький. То выхватывает телефон из рук с криками. «Посмотри на меня, мама! Посмотри на меня!» Я, конечно, стараюсь не поддаваться на манипуляции, но такие перепады настроения несколько выбивают из колеи. Надо признать, Винтер оказалась сообразительнее, чем я предполагала, однако она ни разу не Мэри Поппинс. Похоже, ей вообще невдомёк, зачем нужны дети и кому придёт в голову добровольно их заводить. Коко она относится как к новой шляпке, удобный реквизит для фотографии, не более того. Однажды я подслушала, как точно так же отзывается обо мне мама Дэна. Наношу еще один слой губной помады, взъерошиваю волосы, чтобы казалось, будто я забралась в такси через люк в крыше, брызгаю в лицо натуральным спреем «Эвиан», настраиваю камеру телефона и нажимаю кнопку «Запись». С появлением детей я многое узнала о планировании. Первое. Никакого планирования. Второе. Иногда стоит умерить заботу о потомстве — а то так и будешь вечно в мыле. Вот, посмотрите. Вытираю щеку и демонстрирую камере мокрый палец. Вопрос залу. В какой момент спрей для сияния кожи превращается в мыло? И третье. Если собираетесь на торжественное мероприятие, не забудьте приготовить запасную одежду, потому что кое-кто обязательно прибежит вас поцеловать и перемажет в йогурте. Настоящая мать – Прежде чем выйти из дома, переодевается как минимум трижды. Отличный выход. Надеть футболку хэштег «Бодрые будни» поверх нарядного платья. О, мы уже приехали. Выхожу из машины. Передо мной кубхаус, частный клуб и бутик-отель для медийных мам и рекламных пап. Так они себя позиционируют. Внутри выглядит, как я и предполагала. Пафосное заведение для снобов, которые зачем-то родили детей. На стенах стилизованные изображение гендерно-нейтральных супергероев, под потолком — облака из неоновых лампочек, целый зал превращен в бассейн с кислотно-розовыми шариками. По полу продуманно разбросанные деревянные игрушки, которые покупают в подарок только Child -free. Когда девушки-организаторы в бежевых комбинезонах понимают, кто я такая, меня немедленно ведут за сцену. Тут же замечаю Айрин, ее нельзя не заметить. Четверо из пяти мамочек моей группы взаимопиара уже получили награды, так что наш агент, по-видимому, решила отпраздновать свою победу новым нарядом. Я еще не видела ее в этом красном бархатном костюме от Гуччи. Смотрю на свои стоптанные кеды и с болью вспоминаю прежнюю жизнь. Остальные тоже здесь. Показываю им большой палец. Ханна получила награду за выдающийся вклад в борьбу за права матерей и я очень за нее рада. Хотя, по мнению троллей, демонстрация сисек в общественном месте, чтобы покормить ребенка, который уже сам способен налить себе стакан обезжиренного молока, едва ли может считаться борьбой за права матерей. Сюзи признана самой модной мамой года, а Белла удостоилась почетного звания «деловая мама», так что теперь ей сам Бог велел удвоить стоимость тренингов «Мама может все», Глядя, как они позируются своими наградами, позолоченный подгузник на розовой подставке из стекла, внезапно испытываю прилив гордости. Кто бы что про нас не думал, как бы хейтеры не осуждали наш образ жизни, наши достижения впечатляют. Мы ухитряемся быть одновременно матерями и предпринимателями, строим экономические империи из анекдотов и селфи, сколачиваем состояние на семейных фотографиях и пятнадцатисекундных видео. Инстамамочки второго и третьего дивизиона, особенно те, кто не нуждается в деньгах, для кого блог в Инстаграме просто приятное развлечение, приносящее халявные подарки, никогда не попадут в высшую лигу. Оскар получают профессионалы, а любителям остается смотреть на церемонию со стороны. «Слава богу, Эми, я боялась, ты не придёшь». «Где Коко?» — спрашивает Айрин. «Пришлось оставить её с Винтер», — громким шёпотом отвечаю я. Выбора не было. Коко отказалась выходить из дома. Очевидно, мой агент недовольна. «Понять не могу. Почему ты не наймёшь няню?» — раздражённо бросает она. «Да-да, знаю. Дэн хочет, чтобы Коко общалась с нормальными детьми и не отрывалась от реальной жизни». Айрин выразительно подчеркнула последние слова. «Мне уже не в первый раз приходит в голову, что, отправляя Коко на целый день в сад, Дэн тем самым освобождает себе время и место, чтобы сосредоточиться на своем драгоценном романе». Айрин пристально смотрит на мое плечо. «Ты в курсе, что медвежонок на тебя срыгнул?» «Мой сын безмятежно гулит в леопардовом слинге». В этот момент ведущая произносит мое имя, выхожу на сцену и с лучезарной улыбкой приветствую зрителей. «В первую очередь хочу извиниться за проказы моего медвежонка», показываю на испачканное плечо. «Но знаете что? Эта мелкая неприятность навела меня на очень важную мысль. Быть мамой означает справляться с любыми трудностями, например, оттирать дерьмо с вентилятора и рвоту с эпалет. Не так ли?» Достаю из сумки платок и стараюсь оттереть пятно. В зале раздаются аплодисменты и восторженные возгласы. Как стать идеальной мамой? Неизвестно. Да и кому это нужно? Точно не мне. Мы просто стараемся делать все, что в наших силах, чтобы стать достаточно хорошими мамами. Улыбаемся сквозь слезы, лишь бы не добавить свои рыдания к детской истерике. Ежедневно и ежечасно ставим нужды наших малышей превыше собственных. «Щедро раздаем поцелуи и зеленку для разбитых коленок, покупаем бекон для сосисок, достаем из-под дивана белоснежные ангельские крылья, даже когда наша вторая половина превращается в сущего дьявола. Мечтаем, чтобы все это поскорее закончилось, и плачем, потому что...» Закрываю глаза и целую медвежонка в лобик. «Так не может продолжаться вечно!» Женщина в переднем ряду кивает, смахивая слезинку. «Материнство — непростое дело, и сегодня наш праздник. Именно поэтому я начала кампанию хэштег «Бодрые будни». Она для мам, совершающих возможное и невозможное, вдохновляющих нас на подвиги, достигших значительных высот, заслуживающих, чтобы о них узнали. Мы все такие разные, карьерно ориентированные мамы, «Мамы-новички и мамы со стажем, мамы на полную ставку, работающие мамы, мамы, которые одновременно еще и папы. Для меня большая честь получить звание «Мама года», но на самом деле я хотела бы посвятить его всем присутствующим, ведь все мы стоим на этом безумно долгом и безумно интересном пути». Узнав, что Эми Джексон получила награду за материнство, Я хохотала в голос. «Это шутка? Если так, она явно не удалась. Кто вообще присуждает эти награды? Кто решает, кого назначить лучшей новой мамой? Мамой года или самой любящей бабушкой? Кто выдвигает кандидатов? Разумеется, награждение транслируют в прямом эфире. Мама из Хакни и мамины наряды уже дали интервью, как стать идеальной мамочкой. И вообще, с каких пор мы начали говорить «не мама, а мамочка»? Грейс была замечательной матерью. Я всегда знала, что так и будет. Она говорила, «Боюсь, я не справлюсь», а я отвечала, «Ты станешь чудесной мамой». И не ошиблась. Помню, Грейс рассказывала, в первую ночь после рождения Элсы она не могла уснуть. Лежала, смотрела на свою малышку, такую красивую, такую хрупкую, и чувствовала огромную ответственность. Как стать хорошей матерью? Точно так же, как хорошим отцом, ставить интересы ребенка на первое место и не только тогда, когда это удобно или когда есть возможность сделать удачное фото или когда захотелось. Принимать решения, продумывать последствия и быть готовой сказать «нет», даже если отказывать неловко, заботиться, волноваться, ходить по тонкой грани между радостью и ужасом, постоянно спрашивать себя, верное ли решение принято и кто от него выиграет. Быть родителем денно и нощно, независимо от того, где ты находишься и что творится вокруг. Именно поэтому Грейс и была хорошей матерью. А вот что на сей счет, думает Эмми, от бокальчика вина вреда не будет. Она раздает советы, как по утрам выиграть лишние пять минут в постели и чем занять ребенка, пока сама она занимается своими делами. Вечно жалуется, что с появлением детей больше нельзя шляться по барам и пить коктейли, ездить в отпуск в места с труднопроизносимыми названиями и заниматься любовью в гостиной. Достаточно хорошо, и так сойдет, пусть едят чипсы, лишь бы не орали. Вот ее подход к воспитанию. Мы герои, потому что насыпали хлопьев в миску и не дали ребенку утонуть в ванне. Как заработать побольше денег на своей семье? Вот ее отношение к родительству. И эта женщина получила награду, только подумайте, награду за то, что она якобы хорошая мать. И этой женщине платят за ее разглагольство о материнстве. Сейчас я произнесу ужасную вещь. Иногда мне кажется, что некоторые матери не заслуживают своих детей. Дэн С каждым годом обеды с издателем становятся все менее впечатляющими. Впервые меня пригласили на обед, когда я подписал контракт на первую книгу. Дело было в ресторане напротив театра «Гарик». Официанты в белых фартуках, на крахмаленные салфетки, меню на толстом картоне с тиснением, похожее на план рассадки гостей на пафосной свадьбе. Я заказал куропатку. Присутствовали редактор, агент и еще несколько сотрудниц издательства. Они смеялись моим шуткам, наперебой хвалили мою книгу, дескать, читали рукопись в постели. Мужья интересовались, что там смешного, брали почитать и хохотали в голос. В красках описывали, какой фурор роман произвел в отделе маркетинга. Потом мы отправились в офис. Люди вставали из-за столов, приветствовали меня, представлялись. Приятные воспоминания. После выхода книги меня еще несколько раз приглашали на обед, но все обставлялось уже не столь роскошно. Обычный бизнес-ланч, бокал вина, салаты, горячие. Из присутствующих только я и мой новый редактор. От обедов она сразу убегала в офис. Собственно, ее интересовало лишь одно, на какой стадии мой следующий роман. Через пару таких ланчей выяснилось, что вино заказываю только я. Потом мы стали обходиться без салатов. Потом сменился редактор. Наша установочная встреча прошла в пицца экспресс Девушка не читала мой первый роман и, кажется, не особенно интересовалась вторым. В основном рассказывала о доме, который они с женихом покупают в районе Кристал-Палас. Это было полтора года назад. С тех пор обо мне не вспоминали. Думаете, я разочарован? Пожалуй, так и есть. Вообразите себе мое удивление, когда эта же редакторша вдруг возникла из ниоткуда и заявила, что хочет пообщаться. Найдется ли у меня время в следующий понедельник? В понедельник совершенно свободен, не задумываясь, ответил я. В конце концов, Эми не отпрашивается, когда ей нужно уехать по делам. Редактор предложила встретиться в час дня в новом индийском ресторане недалеко от «Кингс Кросс». «Звучит интригующе», — написал я по электронной почте. Только отправил ответ, как от нее прилетело письмо с просьбой прислать черновик романа, чтобы она смогла прочесть его за выходные. Я похолодел. Конечно, у меня имелись кое-какие наброски. Когда я только начал работать над книгой, то зачитывал Эми особо удачные отрывки из написанного за день. Мы с агентом много обсуждали роман, я даже отправил ей пару глав. Она сдержанно похвалила, но отметила, что трудно составить мнение, не прочитав рукопись целиком. Это было пять лет назад. «Хочу пояснить, у меня нет страха чистого листа, и я не лентяй. Я не туплю целый день перед ноутбуком и не слоняюсь по дому в трусах, поглощая чипсы. Я вполне добросовестный и производительный. Созданного мной за эти годы хватило бы на три-четыре романа. Беда в том, что я пишу, а потом стираю написанное». Когда берешься за перо, никто не предупреждает, что первая книга – самая легкая. Ты молотый, самонадеян. Однажды тебе приходит в голову идея, и в тот же день ты начинаешь писать. Получается весьма недурно, поэтому ты с воодушевлением продолжаешь. К концу недели у тебя уже 5000 слов, а к концу месяца все 20. Ты показываешь рукопись близким друзьям, они в восторге, и ты пишешь дальше. Когда роман подходит к завершению, ты доволен собой, хотя бы от того, что закончил. Отправляешь рукопись агенту, ей тоже нравится. Ты преисполняешься гордостью за себя и за книгу, несколько дней ходишь, напивая себе под нос. А затем появляется издатель, готовый опубликовать твой роман, и ты становишься писателем, настоящим писателем с настоящей книгой. Наверное, поэтому вторая идет гораздо тяжелее. Просто написать роман уже не достижение. Иногда тебе нравится твой текст, но ты боишься, что получилось слишком похоже или наоборот совсем не похоже на первую книгу. И чем больше времени работаешь над рукописью, тем сильнее давление и выше ожидания читателей. По крайней мере, так тебе кажется. В пятницу в пять часов я отправил редактору свои наброски по электронной почте, сопроводив извинениями. Все выходные я то и дело заглядывал в телефон, надеясь увидеть письмо с подтверждением, что рукопись получена или еще лучше прочитана и понравилась. Ничего. Меня так и подмывало написать снова, якобы удостовериться, что письмо дошло, или поинтересоваться, есть ли какие-то предварительные соображения по тексту. Но я сдержался. Единственное, что хорошо в совмещении писательства с отцовством, есть кому отвлечь тебя от навязчивых мыслей. Разумеется, о том, чтобы Коко продолжала ходить в свой детский сад, и речи быть не может. Мы в шоке. Попробуйте найти хороший садик в нашем районе. Честно говоря, сегодня не лучший день для новости такого масштаба. Напоминаю Эми, что у меня обед с редактором. Выясняется, что у нее вручение премии «Мама на высоте». Звоню маме. Она везет своего 83-летнего соседа Дерека в больницу, показать доктору больную ногу, а потом обратно. Предлагаю Эми позвонить ее маме. Она как будто всерьез обдумывает мою идею. Верный знак, что положение отчаянное. Приходит СМСка. Мама готова подъехать к четырем, если это поможет. К сожалению, совсем не поможет. Коко слоняется по дому, пинает игрушки, раздраженно вздыхает и поминутно спрашивает, почему ей нельзя в детский сад. Она уже дала понять, что не хочет ехать с Эмми на награждение. Стоило моей жене заикнуться о поездке, Коко начала корчить рожи, скалить зубы и трясти головой так яростно, что едва не потеряла равновесие и не ударилась о стену. К счастью, мне удалось вовремя ее подхватить. «Осторожно, маленькая», — говорю я. «Нет», — решительно твердит она, неуверенно покачиваясь на ногах. «Нет, нет, нет». Наконец появляется Винтер. К этому времени моя дочь на грани полномасштабной истерики. «Я могу с ней посидеть», — предлагает девушка, опасливо косясь на коко. Эми уточняет, действительно ли Винтер готова посидеть с нашей дочерью. А сама смотрит на меня, безмолвно спрашивая, «Правильно ли это? Не пожалеем ли мы о таком решении?» Я бросаю на нее взгляд, равнозначный пожатию плечами. Думаю, даже Винтер справится с несложной задачей приготовить сэндвич и отвезти четырехлетнего ребенка в парк. Мы рассыпаемся в благодарностях и выбегаем из дома. Я прихожу навстречу вовремя, хотя до метро пришлось бежать бегом, а от Кингс Кросс до ресторана трусить рысцой. Редактор приветствует меня на удивление радостно. Подходя к ее столику, машу рукой и широко улыбаюсь. «Здравствуйте, Дэн». Она оглядывает меня с ног до головы и заключает в объятие. Официант придвигает мне стул. «Я сажусь. Давненько мы с вами не виделись. Значит, мои наброски понравились?» Редактор держится гораздо дружелюбнее, чем в прошлый раз. Тогда она явилась с опозданием, сообщила, что у нее всего 45 минут, и в течение ланча постоянно поглядывала на часы. Сегодня же ее как будто подменили. В моей душе затрепетал огонек надежды. Она сообщает, какой салат собирается заказать, что-нибудь легкое, ведь нужно оставить место для пудинга. Оказывается, этот ресторан славится пудингами. Может, пошалим и закажем по бокальчику? С удовольствием составлю вам компанию, говорит она. Только после вас, отвечаю я. Она подзывает официанта и заказывает что-то из самого конца винной карты. Обед проходит за приятной беседой. Редактор делится новостями о кадровых перестановках в издательстве и последних трендах в книжном мире, упоминает пару романов, которые вот-вот выйдут, обещает прислать бесплатные экземпляры. Когда мы открываем меню с десертами, разговор заходит об Эми. «Я большая поклонница просто мамы», — признается редактор. «Как она пишет? Свежо, забавно, достоверно, а главное искренне». «Вымученно шучу, что эти тексты совсем не похожи на мои». Редактор слабо улыбается. «Сколько у Эми сейчас подписчиков?» — спрашивает она. «Называю последнюю известную мне цифру округлив до тысячи». Она интересуется, не подумывает ли моя жена написать роман или автобиографию. Навряд ли, отвечаю я и делаю большой глоток вина. Точно? У Эмми обязательно получится, читатели высоко оценят ее книгу. Возможно, я наведу ее на такую мысль или дам контакты издательства. Они с радостью рассмотрят любые идеи. Так и хочется спросить, если вас интересует Эмми, зачем вы пригласили на ланч меня? А еще, когда именно вы обнаружили, что я женат на знаменитой Эми Джексон, чья тощая книжонка, заполненная неряшливыми почеркушками, перегруженная фотографиями и выпихнутая на прилавке аккурат к дню матери, наверняка именно так и задумано, станет более успешной, чем мой роман, которому я почти 10 лет отдаю всей силы и душу. Хочется плакать и кричать. Обязательно ей передам, спокойно говорю я. Редактор довольна. «Не соблазнюсь ли я на пудинг?» – спрашивает она. «Пожалуй, воздержусь. Похоже, я переоценил свой аппетит». «Пока мы ждем счет, как бы между делом, интересуюсь ее мнением о главах, которые я прислал». Она отвечает, что еще не успела их прочесть. «Так уж получилось». На улице идет дождь. Достав телефон, чтобы вызвать Uber, вижу сообщение от Винтер. «Произошел несчастный случай».